Глава 3. Спасательные круги. 6 практик гарантированного спасения от жизни с нереализованным потенциалом. В практике спасательных кругов Хэл собрал лучшие методы развития осознанности, формировавшиеся на протяжении столетий. Теперь этот ритуал стал частью и моего дня. Многие люди используют один из спасательных кругов каждый день, например, делают зарядку одни практикуют тишину, медитируют, или письмо, ведут дневник. Однако до тех пор, пока Хелл не объединил спасательные круги, никто не выполнял все шесть практик каждый день. Метод «Чудесное утро» идеально подходит занятым, успешным людям. Ежедневная практика спасательных кругов напоминает мне заправку тела, разума и духа ракетным топливом перед началом дня, каждого моего дня. Роберт Киасаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа». Оптимизм, воодушевление, успех. Опустошенность, неудовлетворенность, подавленность. Это лишь некоторые из противоположных по смыслу слов, описывающих, что творится в душе предпринимателя в разные дни. Ежедневно после пробуждения каждый из нас сталкивается с одним и тем же вызовом. Как преодолеть самоограничение и в полной мере раскрыть свой потенциал? К сожалению, большинство предпринимателей весьма далеки от этой цели. Они довольствуются гораздо меньшим, чем собственные устремления, и пока только мечтают перейти на новый уровень, испытывая сожаление, так как часто не понимают, что для этого нужно сделать. Вы когда-нибудь испытывали чувство, что бизнес и жизнь, о которых вы мечтаете, и человек, которым вам необходимо стать, чтобы создать и то, и другое, лежат за пределами ваших возможностей? при виде успешных, превосходящих вас во всем предпринимателей, не кажется ли вам, что им удалось узнать какой-то секрет? Может, им известно то, чего не знаете вы, а знай вы это, тоже преуспели бы? Большинство предпринимателей так и не находят в себе сил преодолеть разрыв, который отделяет их нынешних от тех, какими они могли бы стать разочаровавшись в себе, не имея мотивации для приложения усилий и получения результатов в разных сферах жизни, они тратят слишком много времени на размышления о том, что им следует предпринять, но ничего не делают. Чаще всего мы знаем, что нужно делать, но не выполняем этого. Когда Хэл второй раз в жизни достиг дна, краха бизнеса вследствие финансового кризиса 2008 года, первым испытанием была клиническая смерть, которую он пережил в автомобильной аварии. Он был разбит и подавлен. Никакие из известных ему методов спасения ситуации не работали. Что он только не перепробовал, лучше не становилось. Тогда он начал искать самый быстрый способ повысить уровень личностного развития. Иначе говоря, отправился на поиски ежедневных практик, которые используют самые успешные люди в мире. Составив в итоге список из шести проверенных временем и опытом практик личностного роста, Хэл сначала попытался определить одну-две, которые ускорят восстановление душевных сил и путь к успеху, а затем спросил себя, а что если одновременно использовать все? Так он и сделал. На протяжении двух месяцев практически ежедневно он применял все шесть практик. Результат превзошел ожидания. Хелл не только почти удвоил свой доход, но и превратился в спортсмена, который готовился пробежать 84-километровый ультрамарафон, хотя раньше ненавидел бег и вряд ли когда-либо пробегал больше полутора километров. Хелл наконец понял, что нашел способ быстро добиться прогресса в физическом, интеллектуальном, эмоциональном и духовном развитии. Я хорошо знал Хелла, мы общались на мероприятиях для предпринимателей, и своими глазами видел результат неуклонного выполнения и совершенствования практик, получивших говорящее название «спасательные круги». А поскольку, применяя их, многие люди переживают трансформацию, я решил последовать их примеру. Независимо от того, добились вы такого же успеха, как предприниматель-мультимиллионер Роберт Киосаки, который практикует метод «Чудесное утро» почти каждый день, или пока не сделали и шага к раскрытию своего потенциала, спасательные круги непременно помогут вам не упустить шанс на удивительную жизнь, о которой вы мечтаете. Почему спасательные круги действительно работают? Спасательные круги – это простые, но весьма эффективные ежедневные утренние практики, которые гарантированно помогут вам реализовать свой потенциал. Они позволяют сформировать свободный от ограничений взгляд на мир, чтобы планировать жизнь и проживать ее на своих условиях. И цель их выполнения – начинать новый день на пике физической, умственной, эмоциональной и духовной формы, благодаря чему вы будете чувствовать себя превосходно, постоянно совершенствоваться и всегда добиваться максимальных результатов. Знаю-знаю, у вас на это нет времени. Прежде чем начать практиковать чудесное утро, я просыпался среди беспорядка, и мне едва хватало нескольких минут, чтобы одеться и отправиться на работу. Наверное, вы с трудом успеваете делать то, что должны, не говоря уже о том, чего хотите». У меня, как и у вас, тоже не было времени. Теперь совсем другое дело. У меня больше и времени, и денег, и душевного равновесия. Вам нужно понять. Практика чудесного утра создает свободное время. Спасательные круги помогут вам воссоединиться со своей истинной сущностью и просыпаться по утрам с целью, а не со списком обязательств в голове. Эти практики способствуют повышению энергии и активности позволяют правильно определить приоритеты и составить наиболее продуктивный план действий. Иначе говоря, спасательные круги не отнимают время, а дарят его, продлевая день. Каждая практика из арсенала спасательных кругов опробована и одобрена самыми успешными людьми на планете, от кинозвезд, спортсменов мирового класса и предпринимателей до глав компаний. Вряд ли вам удастся найти среди них того, кто не практиковал бы хоть один из спасательных кругов. Впрочем, вам будет трудно найти среди них и того, кто практикует хотя бы половину спасательных кругов, не говоря уже обо всех. Надо полагать, после того, как Хелл представил миру книгу «Магия утра», ситуация начала меняться. Метод «Чудесное утро» столь эффективен именно потому, что объединяет преимущества не одной, а шести практик, разработанных в ходе развития человеческого сознания. Вместе они составляют легко адаптируемый к вашим потребностям утренний ритуал. Вот эти спасательные круги – тишина, аффирмации, визуализация, физические упражнения, чтение, письмо. Применение этих шести практик во время ритуала «Чудесное утро» ускорит личностное развитие. Вы можете приспособить их к своему образу жизни, бизнесу и целям, а практиковать начинаете завтра же утром. Давайте рассмотрим каждый из спасательных кругов подробнее. Тишина. Тишина – первый спасательный круг и важнейшая привычка для предпринимателей. Если ваш день начинается с нескончаемого потока электронных писем, телефонных звонков, сообщений, встреч, презентаций, заполнения ведомости учета и запуска новых продуктов, из чего обычно состоит жизнь предпринимателя, то эта практика – возможность остановиться и перевести дух. Большинство предпринимателей начинают день с проверки электронной почты, сообщений и текущих показателей деятельности компании на своих смартфонах – При этом многие сталкиваются с серьезными трудностями в построении бизнеса. Это не случайность. Если вместо всей этой суеты начинать утро с осознанного периода тишины, то уровень стресса непременно снизится, и вы вступите в новый день со спокойствием и ясностью, совершенно необходимыми для того, чтобы сосредоточиться на самых важных задачах. Многие успешные предприниматели, так же как и специалисты из других областей, ежедневно практикуют тишину. Например, это делает Опра Уинфри. Впрочем, она выполняет почти все спасательные круги. Певица Кэти Перри практикует трансцендентальную медитацию, как и Шевил Кроу и Сэр Пол Маккарт.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 Так что, следуя их примеру, вы окажетесь в очень даже неплохой и тихой компании. Если вам кажется, что я предлагаю просто какое-то время ничего не делать, позвольте внести ясность. Практика тишины включает в себя ряд занятий. Вот несколько для начала. Они перечислены в произвольном порядке. Медитация, молитва, размышление, глубокое дыхание, выражение благодарности. Что бы вы ни выбрали, постарайтесь не делать этого в постели, а лучше вообще выйдите из спальни. В интервью Shape Magazine актриса и певица Кристен Белл сказала, занимайтесь медитативной йогой каждое утро по 10 минут. Когда у вас неприятности, будь то разборки на дороге, ссора с парнем или конфликт с начальником, медитация позволит вам не делать из этого трагедии. И не бойтесь расширять горизонты.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 сколько раз им приходится преодолевать препятствия, отвлекающие от цели и плана действий? Нет, эти вопросы без подвоха и ответ на них одинаков. каждый день. Стресс- одна из самых распространенных причин того, почему предприниматели упускают из виду главное и теряют бизнес. Каждый день я сталкиваюсь с вездесущими и отвлекающими факторами. либо кто-то посягает на мои планы, либо случаются пожары, которые приходится немедленно тушить намеренно успокаивая свой ум, я могу отодвинуть все эти факторы в сторону и сосредоточиться на своем бизнесе. Впрочем, дело не только в продуктивности. Сильный стресс чрезвычайно вреден для здоровья. Он запускает в мозге инстинктивную реакцию «бей или беги», а это приводит к выбросу в кровь гормонов, которые могут циркулировать там несколько дней, оказывая токсическое воздействие на организм. «Бей или беги» Физиологическая реакция организма на угрозу выражается в выделении гормонов адреналина и норадреналина, которые приводят мышцы в состояние повышенной физической активности. Испытываемый изредка стресс не страшен, но когда под грузом непрерывного потока задач, стоящих перед предпринимателем, надпочечники наполняют кровь кортизолом, негативное влияние на здоровье усиливается.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 Кроме того, хронический стресс и избыток кортизола увеличивают риск возникновения депрессии и психических расстройств, что влияет на продолжительность жизни. Практика тишины в виде медитации ослабляет стресс и сказывается на здоровье в высшей степени позитивно. Так, результаты масштабного исследования, проведенного несколькими группами, включая Национальный институт здравоохранения США, Американскую медицинскую ассоциацию, клинику Мэйо и ученых Гарвардского и Стэнфордского университетов, четко показали, что медитация снижает уровень стресса и нормализует артериальное давление. В ходе еще одного недавнего исследования всемирно известного психиатра Нормана Розенталя, который сотрудничает с фондом Дэвида Линча, было выявлено, что у людей, практикующих медитацию, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 30% ниже. А согласно результатам другого исследования Гарвардского университета, всего 8 недель занятий медитацией способствуют увеличению плотности серого вещества в гиппокампе. Роль этой части мозга чрезвычайно важна для обучения и памяти, а также в отделах мозга, ответственных за самосознание, сострадание и самоанализ. Медитация помогает успокоиться и сосредоточиться на себе, пусть и ненадолго. Начните ее практиковать и распрощайтесь с растерянностью и бесцельным блужданием мыслей на протяжении дня. «Я начала медитировать, потому что почувствовала потребность сделать хоть что-нибудь, чтобы жизнь перестала мной управлять», — признается певица Шерил Кроу. И, надо сказать, эти занятия помогли мне замедлить ее темп. Шеррил ежедневно медитирует по 20 минут утром и вечером. Пребывание в состоянии тишины дает время подготовиться к встрече с другими людьми. Польза этого метода очевидна. Он привносит в жизнь ясность и душевное спокойствие, чтобы вы могли продемонстрировать свое лучшее «я» в любом взаимодействии. Иначе говоря, практика тишины уменьшает стресс, повышает эффективность когнитивной деятельности и уверенность в себе.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 Между этими приложениями есть и два заметные, но важные различия, в частности, голос, который дает инструкции. Поэкспериментируйте и выберите приложение, которое вам больше всего подходит. Если у вас нет устройства для загрузки приложения, зайдите на YouTube или в Google и введите поисковый запрос «Медитация с инструктором». Можно также задать поиск по продолжительности ролика, например, «Пятиминутная медитация с инструктором» или по теме, скажем, «Медитация с инструктором для повышения уверенности в себе». Не так давно я нашел еще один очень эффективный инструмент – приложение Holosync. В нем используется звуковая технология для повышения эффективности медитации. Когда я его опробовал, меня потрясло мгновенное изменение глубины практики. Вы тоже можете его протестировать бесплатно на сайте holosync.com. А серийный предприниматель и ведущий подкаста Smart Passive Income, Пэт Флинн, В восторге от своего нового гаджета Нейрообруча Мьюз, который в сочетании с записями делает медитацию более глубокой и эффективной. Индивидуальная медитация по методу Чудесное утро. Для тех, кто готов медитировать самостоятельно, предлагаю простую пошаговую инструкцию, которую можно использовать во время ритуала Чудесное утро, даже если раньше вы никогда не медитировали. Прежде чем начать, Важно подготовиться психологически и определить свои ожидания. За это время вы должны успокоить свой ум и избавиться от навязчивой потребности постоянно о чем-то думать, вспоминая прошлое или беспокоясь о будущем, и никогда не живя в полной мере настоящим. Нужно забыть о стрессах, сделать перерыв в тревожных размышлениях о проблемах и полностью погрузиться в настоящий момент. Только проникнув в свою суть, осознав свое предназначение, поняв, как вы себя описываете, вы получите доступ к своему истинному Я. Если вам все это пока чуждо или слишком уж непривычно, не беспокойтесь. Я и сам чувствовал то же самое. По всей вероятности причина в том, что вы никогда не медитировали. К счастью, это скоро изменится. Найдите тихое, удобное место. Можете сидеть на диване, на стуле, прямо на полу или подложить подушку, чтобы было комфортнее. Сядьте прямо, скрестив ноги. Можете закрыть глаза или смотреть в точку на полу, находящуюся примерно в полуметре от вас. Сначала сосредоточьтесь на дыхании, дышите медленно и глубоко. Вдыхайте через нос и выдыхайте через рот. Самое эффективное дыхание расширяет брюшную полость, а не грудную клетку. Теперь начинайте дышать на счет. Медленный вдох на 3 секунды, раз и 2 и 3. Задержите дыхание на 3 секунды, раз и 2 и 3, и потом медленно выдыхайте на счет 3. Обратите внимание, как ваши мысли и эмоции успокаиваются, пока вы концентрируетесь на дыхании. Имейте в виду, что, когда вы попытаетесь успокоить свой ум, мысли все равно будут настойчиво лезть в голову. Просто осознайте это, и отпустите их, снова сосредоточившись на дыхании. Позвольте себе полностью присутствовать в этом моменте. Некоторые люди говорят, что в этом состоянии нужно просто быть, не думать, не делать, а просто быть. Продолжайте следить за дыханием, представляя, как вдыхаете положительную, наполненную любовью и миром энергию, а выдыхаете тревоги и стресс. Наслаждайтесь тишиной, наслаждайтесь моментом, просто дышите. Просто будьте. Если вы обнаружите, что мысли не оставляют вас в покое и продолжают течь непрерывным потоком, попытайтесь сосредоточиться на одном слове или фразе и повторять его снова и снова на вдохе и выдохе. Например, на вдохе «я вдыхаю уверенность», на выдохе «я выдыхаю страх». Слово «уверенность» можно заменить на любое другое, в зависимости от того, чем бы вы хотели наполнить свою жизнь – любовь, вера, энергия и прочее. А слово «страх» – на то, от чего хотели бы избавиться – стресс, беспокойство, обида и прочее. Медитация – это подарок, который вы можете преподносить себе каждый день. Для меня эта часть утреннего ритуала стала любимой. В это время я нахожусь в мире с собой, испытываю благодарность и свободен от повседневного стресса и забот. Думайте о ежедневной медитации как о небольшой передышке, отдыхе от жизненных проблем. По ее окончании они, конечно же, никуда не денутся, но вы заметите, что стали более сосредоточенными и лучше подготовленными к их решению. Аффирмации. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему одни предприниматели неизменно получают высокие результаты, но невозможно понять, как повторить их опыт. а Другие, наоборот, занимаясь тем же, едва сводят концы с концами. Я в который раз убеждаюсь, что движущий фактор эффективности и первопричина успеха – особый образ мышления предпринимателя, который можно представить как совокупность убеждений установок и эмоционального интеллекта. В своем бестселлере «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей» профессор психологии Карл Дуэк пишет «За 20 лет мои исследования показали, что представление о самом себе, которое вы глубоко усваиваете – влияет на то, какой образ жизни вы ведете. Покажите мне великого предпринимателя, и я покажу вам человека с масштабным мышлением. Все, кто вас окружает, от потенциальных клиентов до коллег, считывают ваш взгляд на мир. Ведь он проявляется в вашей речи, уверенности в себе или ее отсутствии, манере поведения. Ваши установки влияют на то, как вы строите и развиваете бизнес, какие цели ставите какие действия предпринимаете, как руководите командой. Я не понаслышке знаю, как трудно при построении бизнеса со всеми его взлетами и падениями сохранять веру в успех и энтузиазм, не говоря уже о мотивации. Ведь образ мышления в значительной степени формируется неосознанно. Все мы склонны думать, верить, поступать и рассуждать определенным образом, и в трудные времена возвращаемся к привычному ходу мыслей. Такое неосознанное программирование обусловлено множеством факторов, в том числе мнением других, собственными представлениями и нашим позитивным и негативным жизненным опытом. Это проявляется во всех сферах жизни, в том числе и в предпринимательстве. Значит, если мы хотим улучшить свой бизнес, нам нужно обновить свое программное обеспечение, то есть ментальный профиль. И аффирмации в данном случае – самый эффективный инструмент. Они позволяют нам быть настойчивее в достижении цели, стимулируя и настраивая на нужный лад. Сегодня наука доказала, что аффирмации, при условии правильного использования, один из наиболее эффективных способов быстрого перепрограммирования подсознания, а также превращения в того человека, каким вам необходимо стать, чтобы самореализоваться. И все же этот метод незаслуженно критикуют, поскольку многие, кто пытался его применять, были разочарованы почти полным отсутствием результатов. Однако вы можете научиться использовать аффирмации так, чтобы они обеспечивали ожидаемый эффект. Я объясню, как это сделать. Если вы постоянно будете повторять, какой результат хотите получить, почему это важно для вас, какие действия необходимо предпринять и, главное, когда именно вы намерены их совершить, подсознание изменит ваши убеждения и поведение. Безоговорочно поверив во что-то новое, вы станете вести себя по-другому, и аффирмации начнут действовать. Но сначала позвольте кое-что объяснить. Почему старые способы применения аффирмации неэффективны? Десятилетиями многочисленные так называемые эксперты и гуру по саморазвитию обучали людей неэффективным способом применения аффирмации, что заведомо обрекало их последователей на неудачу. Вот две наиболее распространенные ошибки в применении аффирмации. Первое. Не лгите себе. Это не работает. Я миллионер. Да нет же, вы не миллионер. У меня 7% телесного жира. Неужели? В этом году я достиг всех поставленных целей. В самом деле? Формулирование аффирмации так, будто вы уже кем-то стали и чего-то достигли, пожалуй, главная причина того, почему этот метод не работает. Каждый раз, когда вы произносите слова, которые не соответствуют действительности, Подсознание сопротивляется. Для умного человека, не питающего иллюзий насчет себя, многократный самообман не может быть оптимальной стратегией. Истина всегда побеждает ложь. Второе. Пассивность не дает результатов. Многие аффирмации, к сожалению, составляются так, чтобы улучшить ваше самочувствие, но раздают пустые обещания в отношении желаемых целей. Вот, например, популярное утверждение для привлечения денег, которое десятки лет продвигают многие всемирно известные гуру. «Я магнит для денег. Деньги текут ко мне легко и в изобилии». Повторение подобных фраз, безусловно, доставит вам кратковременное удовольствие, принеся ложное чувство избавления от финансовых проблем. Но в кармане-то денег у вас не прибавится. Люди, которые сидят, сложа руки в ожидании манны небесной, не бывают богатыми.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 Они настроят ваше подсознание и образ мышления на изменение поведения. В итоге вы получите желаемое и перейдете на новый уровень личного и профессионального успеха. Шаг первый. Определите идеальный результат, к которому стремитесь, и объясните себе, почему это для вас важно. Заметьте, я начинаю не с того, чего вы хотите. Все мы чего-то хотим, но часто получаем не то, чего просто хотим а то, к чему стремимся, и что твердо намерены получить. Вы хотите стать великим предпринимателем? Даже миллионером? Да кто ж не хочет? Присоединяйтесь к этому далеко не эксклюзивному клубу. Нет, погодите, вы настроены стать миллионером, выполняя все необходимые условия до тех пор, пока не достигнете поставленной цели? Отлично, вот это уже другой разговор. Действие. Начните с письменной формулировки особого, исключительного результата, который бросает вам вызов и существенно улучшит жизнь. Именно этой цели вы решительно настроены достичь, даже если пока не знаете, как. Укрепите свое намерение, включив в аффирмацию четкое «почему», то есть убедительную причину, по которой будете готовы сохранять эту решимость. Примеры. «Я твердо намерен удвоить свой доход со стальки-то до стальки-то долларов на протяжении следующих 12 месяцев, чтобы обеспечить финансовую безопасность своей семьи». Или «Я решительно настроен похудеть на столько-то килограммов и весить столько-то килограммов к такому-то сроку, чтобы приобрести лучшую физическую форму и действовать активнее в своем стремлении вывести бизнес на следующий уровень». Шаг 2. Определите, какие действия и когда вы намерены предпринять. Написание аффирмаций, в которых просто утверждается, чего вы хотите, без объяснения, что именно вы намерены для этого предпринять, не только бессмысленное, но и отчасти контрпродуктивное занятие, поскольку оно обманывает ваше подсознание, заставляя его думать, что результат будет получен сам собой, без усилий с вашей стороны. Действия. Напишите, какие действия, занятия или привычки вам помогут в получении идеального результата и четко укажите, когда и как часто будете их выполнять. Примеры. Чтобы удвоить свой доход, я обязуюсь увеличить количество звонков потенциальным клиентам с 20 до 40 в день и совершать их 5 дней в неделю с 8 до 9 утра, что бы ни случилось. Чтобы похудеть на столько-то килограммов, я обязуюсь ходить в тренажерный зал 5 дней в неделю и заниматься на беговой дорожке минимум 20 минут каждый день с 6 до 7 утра. Чем подробнее описаны ваши действия, тем быстрее перепрограммируется мышление, чтобы вы последовательно и четко выполняли все, что приближает вас к цели. Обязательно укажите частоту, как часто, количество, сколько, и точные временные рамки, начало и конец выполнения действий. Шаг третий. С чувством произносите аффирмации каждое утро. Помните, что аффирмации по методу «чудесное утро» предназначены не только для того, чтобы вызывать у вас приятные эмоции. Эти утверждения разрабатываются стратегически, чтобы запрограммировать подсознание на новый образ мышления, необходимый для получения желаемых результатов, и при этом заставить ум сосредоточиваться на приоритетных задачах и выполнять нужные действия. Однако, чтобы аффирмации были эффективными, важно вложить в них подлинные эмоции. Бездумное повторение без осознания их важности и истинности окажет на вас минимальное воздействие. Вы должны постараться вызвать в себе искренние эмоции, такие как воодушевление и решимость, и наполнять ими каждое утверждение. Четко описывайте образ человека, которым собираетесь стать, чтобы получить желаемое. Повторяю еще раз, это не магия. Стратегия работает лишь в случае, если вам удастся установить контакт с этой воображаемой новой версией себя. Нужный результат в большей степени, чем что-либо еще, привлекаете вы сами. Действие. Включите в ритуал «Чудесное утро» обязательное чтение аффирмаций, чтобы настроить подсознание и разум на то, что для вас важнее всего, и что вы решительно намерены воплотить в реальность. Да, вы должны читать их,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 По мере того, как вы будете расти, совершенствоваться и развиваться, то же самое должно происходить и с аффирмациями. Включайте в них новые цели, мечты, неординарные идеи. У меня есть аффирмации для всех важных областей жизни: финансы, здоровье, счастье, отношения, воспитание детей и другие. И я их постоянно обновляю, по мере того, как узнаю что-то новое. А еще я повсюду выискиваю интересные цитаты, стратегии и философские мысли, расширяющие кругозор. Всякий раз, услышав вдохновляющее высказывание или философскую концепцию, наводящую на мысль в духе «Ого! Вот где непаханное поле для саморазвития!» Включайте ее в аффирмации. Помните, что аффирмации можно менять и улучшать в любое время, и начните прямо сейчас. Они должны формулироваться с учетом ваших потребностей и целей, которых вы намерены достичь, и быть максимально конкретными, чтобы воздействовать на ваше подсознание. Свои установки можно перепрограммировать в любое время, заменив новыми убеждениями и моделями поведения, чтобы добиться успеха в любой сфере жизни, в какой пожелаете. Таким образом, в новых аффирмациях должно быть сформулировано, какие результаты вы решительно настроены получить, почему они для вас крайне важны и, главное, какие действия и когда вы твердо намерены предпринять, чтобы гарантированно достичь уровня успеха, которого вы хотите и заслуживаете, и поддерживать его. Аффирмации для повышения эффективности предпринимательской деятельности В дополнение к формуле составления аффирмации предлагаю несколько примеров, которые эффективные предприниматели используют для повышения темпов роста и продуктивности, а также улучшения результатов в разных областях бизнеса. Вы можете включить любое из этих утверждений в свой утренний ритуал. Я способен получить идеальный результат и заслуживаю этого не меньше, чем любой другой человек на планете, и я докажу это сегодня действиями. Мои нынешние достижения – это результат действий того человека, каким я был в прошлом, а будущие достижения целиком зависят от того, кем я решил стать, начиная с сегодняшнего дня после встречи со мной каждый человек чувствует себя лучше, потому что меня действительно волнует, что происходит в его жизни, и я не боюсь делать ему правдивые комплименты. Независимо от того, согласится ли он со мной работать или нет, наша беседа принесет ему радость». «Основа развития моего бизнеса не я и мои желания, а установление прочных отношений с нынешними и потенциальными клиентами, а также членами команды ради того, чтобы выяснить, что для них важно, и привести свои продукты и бизнес-возможности в соответствии с их желаниями и потребностями». Люди покупают продукты или приходят на работу в компанию, руководствуясь эмоциями. Поэтому моя задача не в том, чтобы убедить потенциального клиента, что он не сможет жить без моего продукта или должен непременно поступить ко мне на работу, а в том, чтобы нарисовать посредством историй убедительную картину, которая вызовет у него эмоциональный отклик и желание опробовать мой продукт или присоединиться к моей команде. И тогда этот человек с радостью и воодушевлением скажет мне «да». Один из секретов успешного предпринимательства – стойко придерживаться плана действий, не привязываясь к результатам. Я не всегда могу их контролировать в течение дня, но если буду упорно реализовывать план, закон больших чисел обязательно сработает, и результаты позаботятся о себе сами. Закон больших чисел – основной закон в теории вероятностей утверждает, что среднее значение случайных величин из заданного распределения близко к теоретическому среднему значению этого распределения. Его также можно трактовать так. При увеличении числа испытаний частота события будет все меньше отличаться от его вероятности. Я обязуюсь выполнять как минимум количество действий с понедельника по пятницу со стальки до часов утра вечера до стальки часов утра вечера во что бы то ни стало. Я воспринимаю членов своей команды и клиентов как близких друзей, а значит, сосредоточившись на том, как я могу бескорыстно повысить качество их жизни, увеличу ценность своего предложения. Я нацелен на ежедневное получение новых знаний и совершенствование навыков предпринимателя и обязуюсь читать хотя бы одну-две новые книги в месяц». Я продолжаю углублять знания о своей сфере деятельности и каждую неделю читаю отраслевые новости, чтобы всегда опережать конкурентов. Я ежемесячно увеличиваю объем групповых продаж, поскольку решительно настроен на непрерывный рост показателей и выполнение необходимых для этого действий. Я каждую неделю уделяю время развитию отношений с клиентами и членами команды, благодаря чему получаю множество повторных заказов. Я стараюсь делиться с членами своей команды усвоенными знаниями и навыками, чтобы они могли самостоятельно достичь такого успеха, какого пожелают. Это лишь несколько примеров аффирмации. Вы можете использовать любую из них или составить собственные по формуле четырех шагов. Все, что вы снова и снова с чувством повторяете, отложится в вашем подсознании, сформирует новые убеждения и проявится в действиях. Визуализация. Ведущие спортсмены уже давно используют визуализацию для повышения результативности. Олимпийцы и другие звезды спорта считают ее важнейшей частью ежедневных тренировок. Должен сказать, выдающиеся предприниматели тоже часто прибегают к этой практике. Визуализация позволяет использовать воображение для создания привлекательной картины будущего, что многократно повышает мотивацию превратить ее в реальность.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 Но, похоже, эти клетки позволяют нам развивать способности не только в ходе наблюдения за действиями других, но и представляя, как мы сами их выполняем. Результаты некоторых исследований показывают, что опытный тяжелоатлет может нарастить мышечную массу с помощью визуализации, скорее всего, благодаря зеркальным нейронам. Дело в том, что мозг человека не отличает яркую визуализацию от реального опыта. Я всегда относился к ценности этого метода несколько скептически, потому что для меня это звучало уж слишком новомодно. Но когда прочитал о зеркальных нейронах, мое отношение изменилось. А что визуализируете вы? Большинство предпринимателей ограничиваются воссозданием картин прошлого, раз за разом прокручивая воображение неудачи и горькие разочарования. Однако творческая визуализация – нечто совсем иное. Она позволяет создать видение, которое целиком овладеет вашим разумом и приведет к пониманию, что главные достижения вас ждут в будущем – притягательным, увлекательным и безграничным. Многие люди испытывают дискомфорт, визуализируя успех. Порой он их даже страшит.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 Как это будет происходить в вашем случае? Прочитав аффирмации во время ритуала «Чудесное утро», я сажусь прямо, закрываю глаза и делаю несколько медленных, глубоких вдохов. Следующие 5-10 минут я просто представляю действия, необходимые для достижения долгосрочных и краткосрочных целей. Обратите внимание, я не предлагаю визуализировать результат.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 Мысленно представьте, как их выполняете, особенно те, которым обычно сопротивляетесь, поэтому привыкли откладывать. Причем делайте это так, чтобы получить пусть и воображаемый, но привлекательный интеллектуальный и эмоциональный опыт. Например, Хелл терпеть не мог бег, но публично пообещал пробежать ультрамарафон. На протяжении пяти месяцев тренировок он представлял, как зашнуровывает кроссовки и бодрым шагом выходит на улицу с улыбкой на лице. И когда наступало время приступать к тренировке, Хелл уже рассматривал этот опыт как позитивный. Вы, как предприниматель, можете представлять увлекательные легкие беседы с потенциальными клиентами во время презентации своего продукта. Нарисуйте в воображении, как вы ее проводите, как это выглядит. Что вы чувствуете, когда у вас складываются прекрасные отношения с клиентом? А как вы реагируете на возражения и отвечаете на вопросы? Выбирайте любое важное действие или недоведенный пока до совершенства навык. Визуализация успеха подготовит вас к продуктивному дню и почти гарантированно приведет к отличному результату. Три простых шага визуализации по методу «Чудесное утро». Идеальное время, чтобы представить себя живущим в соответствии с описанной в аффирмациях картиной идеального будущего, наступает сразу же после их прочтения. Шаг первый. Подготовьтесь. Некоторым людям нравится визуализировать под инструментальную музыку, например, классическую или барокко, скажем, любое произведение Баха. Если хотите поэкспериментировать с музыкой, включайте ее негромко. Лично я предпочитаю композиции без слов. Слова отвлекают внимание. Сядьте прямо, примите удобное положение. Можете устроиться на диване, стуле или на полу, подложив подушки. Сделайте глубокий вдох. Закройте глаза, избавьтесь от посторонних мыслей и настройтесь на визуализацию. Шаг второй. Визуализируйте то, что хотите получить. К чему вы по-настоящему стремитесь? Забудьте о логике, ограничивающих установках и практических соображениях. Если бы вы могли достичь любых высот в личностном или профессиональном плане, какой стала бы ваша жизнь? Попытайтесь увидеть, почувствовать, услышать, ощутить на ощупь вкус и запах каждую деталь картины своей идеальной жизни. Чем ярче и четче будет образ, тем больше вы приложите усилий, чтобы воплотить его в реальность. Шаг третий. Представьте себе, как безукоризненно выполняете все действия. После того, как мысленно нарисуете четкую картину желаемого успеха, начинайте представлять себе, что уже делаете все необходимое для ее притворения в жизнь. С полной уверенностью в своих силах и наслаждаясь каждым шагом. Увидьте, как совершаете действия, которые будете выполнять каждый день. Физические упражнения, подготовка презентаций и текстов выступлений, телефонные звонки, отправка электронных писем и прочие подобные дела. Вообразите, как во время презентации в компании венчурного капитала с целью получения финансирования вы ощущаете и излучаете абсолютную уверенность в себе. Почувствуйте, что улыбаетесь во время бега на тренажере, преисполненной гордости за то, что вам хватает самодисциплины для регулярных тренировок. Другими словами, увидьте мысленным взором, как безупречно реализуете свое видение. Ощутите решимость настойчиво добиваться прогресса в работе над проектом, который слишком долго откладывали. Вообразите, как клиенты, коллеги, супруг, супруга, члены семьи и друзья реагируют на ваш позитивный настрой и оптимизм. В заключение. Визуализация – отличный помощник в преодолении ограничивающих убеждений и таких привычек, как прокрастинация. Она вдохновит вас на действия ради получения экстраординарных результатов в бизнесе. Ежедневное чтение аффирмаций в сочетании с визуализацией запрограммирует вас на успех. Вы сможете привести мысли и чувства в максимальное соответствие со своим представлением об идеальном будущем, что поддержит высокий уровень мотивации, которая нужна для того, чтобы продолжать идти в нужном направлении и совершать правильные действия. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ Физические упражнения должны стать основой ритуала «Чудесное утро». Даже несколько минут физической активности в день существенно укрепят здоровье, повысят уверенность в себе, обеспечат эмоциональное благополучие, помогут конструктивнее мыслить и дольше концентрировать внимание. Прилив энергии заметите не только вы, но и люди, с которыми вы проводите большую часть времени.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 Каждое утро вы должны разогнать пульс, заставить кровь быстрее течь по жилам, наполнить легкие кислородом. Не стоит заниматься физкультурой в конце или середине дня. И даже если вы предпочитаете это время, обязательно утром, хотя бы 10-20 минут, выполняйте прыжки или другие аэробные упражнения. Если это приносит пользу Эбону и Тони, то поможет и вам. Я вовсе не призываю вас заняться триатлоном или подготовкой к марафону но и заменять утренние зарядкой дневные или вечерние тренировки, если они внесены в ваш распорядок дня, тоже не стоит. Вы по-прежнему можете ходить в тренажерный зал в привычное время, но польза от 5 минут физкультуры по утрам неоспорима. Это нормализует артериальное давление и уровень сахара в крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также остеопороза и диабета, и, пожалуй, главное – Это зарядит вас энергией на весь день. Вы можете отправиться на прогулку или пробежку, позаниматься в тренажерном зале или йогой вместе с инструктором с YouTube или найти партнера для игры в бадминтон из числа поклонников метода «Чудесное утро». Можно также воспользоваться приложением «Семиминутная тренировка», которое позволит провести полную тренировку всех мышц тела, как вы, должно быть, догадались всего за 7 минут. Непременно выберите один из вариантов и занимайтесь каждое утро. Как предприниматель, вы всегда находитесь в движении и на пике эмоции, поэтому нуждайтесь в неисчерпаемом запасе энергии, чтобы использовать все благоприятные возможности, которые откроются перед вами в течение дня, и ежедневная утренняя зарядка его вам обеспечит. Зарядка для мозга. Даже если вас совсем не заботит здоровье – то как вам такой аргумент? Физические упражнения делают вас умнее, а это положительно сказывается на способности решать проблемы. Доктор медицинских наук Стивен Масли, кардиолог и диетолог из Флориды, медицинская практика которого ориентирована на топ-менеджеров, объясняет, что физические упражнения прямо воздействуют на когнитивные способности. «Лучший предиктор эффективной работы мозга – аэробная выносливость. Скорость, с которой вы можете взбежать по склону, четко коррелирует с быстротой функционирования мозга и способностью к когнитивным изменениям», утверждает Масли. Основываясь на опыте работы с более чем тысячей пациентов, Масли разработал корпоративную оздоровительную программу. У человека, прошедшего такую программу, скорость мозговой активности повышается в среднем на 25-30%. Хелл, например, выбрал йогу и начал практиковать ее вскоре после того, как создал метод «Чудесное утро», и с тех пор с удовольствием ею занимается. У меня же другая программа. Сначала я совершаю пробежку по окрестностям, во время которой слушаю интересные подкасты и аудиокниги, а затем выполняю семиминутный комплекс упражнений. Сейчас я готовлюсь к своему первому марафону, и мне нравится умиротворенность, которую я испытываю, отвлекаясь на какое-то время от бизнеса во время пробежки. Такой подход позволяет мне достичь сразу нескольких целей. Бег помогает проснуться и приступить к утреннему ритуалу, а заодно получить добрую дозу витамина D для тела и ума, провести кардио- и мышечную тренировку и вдохновиться тем, что я слушаю. Моя жена тоже выполняет физические упражнения в рамках «Чудесного утра». Ее активность стимулирует и меня. Мне нравится, что мы оба делаем что-то для своего здоровья. Рекомендую подобрать такой комплекс упражнений, который подходит именно вам, и сделать его частью ритуала «Чудесное утро». В заключение. То, что для поддержания здоровья и хорошей физической формы необходимо регулярно выполнять физические упражнения, давно не новость. Тем не менее, мы очень легко находим оправдания и причины этого не делать. Самые распространенные «У меня нет времени, и я слишком устал». И это только два первых пункта в списке. Чем креативнее вы мыслите, тем длиннее он будет. Но смысл включения физических упражнений в ритуал «Чудесное утро» как раз в том и состоит, что выполнять их нужно до того, как вы устанете и начнете придумывать отговорки. Поскольку «Чудесное утро» практикуется в самом начале дня, это самый надежный способ избежать такого развития событий и ввести в привычку утреннюю зарядку. Заявление об отказе от ответственности. Надеюсь, при всей очевидности пользы физкультуры вы понимаете, что прежде чем приступать к выполнению того или иного комплекса физических упражнений, следует проконсультироваться с врачом, особенно если вы испытываете физическую боль или дискомфорт, имеете инвалидность или другие проблемы со здоровьем. Возможно, с учетом индивидуальных потребностей вам понадобится изменить программу или совсем отказаться от тренировок. Чтение. Как предприниматели мы знаем, что один из самых быстрых способов достичь всего, к чему стремишься, — найти себе пример для подражания среди успешных людей. По каждой задаче, которую вы должны решить для достижения цели, обязательно отыщется эксперт, уже добившийся этого или чего-то похожего. Как говорит Тони Робинс, успех оставляет подсказки. К счастью, лучшие из лучших на протяжении всей истории человечества делились опытом, описывая его в книгах. А значит, все дорожные карты успеха уже составлены и просто ждут того, кто готов потратить время на чтение. Книги – неисчерпаемый источник помощи и наставничества, и они всегда под рукой. Одна из серьезных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели – зависимость от получения результатов. Это наше благословение и проклятие. Благословение именно потому, что это отличает нас от большинства членов общества, которые довольствуются работой от звонка до звонка за скромное вознаграждение, вкладывая в свой труд минимум усилий. Стремление к получению результатов дает предпринимателям стимул к творчеству, созданию ценности и попыткам изменить мир. И одновременно это проклятие, потому что слишком часто не позволяет нам уделять время саморазвитию и улучшению бизнеса. Поскольку чтение не обеспечивает немедленного результата, во всяком случае не в краткосрочном периоде. Врожденная предпринимательская жилка, если она есть, заставляет нас браться за дела, которые с большей вероятностью принесут плоды. И, к сожалению, их результаты часто связаны с выполнением малозначимых задач, таких как проверка электронной почты. Иногда я слышу, как предприниматели говорят, «Вообще-то я не очень люблю читать». Я их понимаю, потому что раньше тоже так считал, но теперь… Я вспоминаю, как в свое время мой наставник говорил, «Величайшие умы потратили годы, а может и десятилетия, чтобы описать все, что узнали, на нескольких сотнях страниц, которые можно купить за несколько долларов и прочитать за несколько часов, сократив время обучения на десятки лет. Но ты же слишком занят». Ой-ой. Хотите увеличить доход до 100 миллионов долларов в кратчайшие сроки? Хотите узнать, как думать и богатеть? Готовы разбудить в себе гиганта? Быть счастливым безо всяких причин? Работать по 4 часа в неделю? Удвоить доход и прибыль за 3 года или даже меньше? Вам повезло. Я слышал о нескольких авторах, которые написали книги о том, как этого достичь. Вот краткий список моих любимых книг о предпринимательстве. Джефф Хоффман, Дэвид Финкель. Выйдите на новый уровень 7 проверенных принципов, которые помогут расширить бизнес и привести свою жизнь в порядок. Джей Абрахам. Как получить все, что можно из того, что есть? 21 способ перехитрить, превзойти и заработать больше конкурентов Питер Тиль, Блейк Мастерс От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее. Эрик Рис Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели. Райан Левик. Спроси, как понять, чего на самом деле хотят клиенты, создать толпу неистовых фанатов и вывести любой бизнес на новый уровень. Гэри Келлер, Джей Папазан. Начни с главного. Один удивительно простой закон феноменального успеха. Райан Холлидей Эго – это враг. Роберт Челдини. Психология влияния. Несколько книг о мышлении Джим Рон. Искусство исключительной жизни. Наполеон Хилл. Думы и богатей Уэлдон Лонг Сила постоянства, Пособие по мышлению, ориентированному на процветание для специалистов в области продаж и бизнеса, Стивен Кови. Семь навыков высокоэффективных людей мощный инструмент развития личности. Роберт Грин, Мастер игры, Тим Феррис. Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть. Флоренс Скавл Шин Правила игры под названием «Жизнь». Даррен Харди. Совокупный эффект. Хэл Элрот. Встречай судьбу с поднятым забралом. Как любить жизнь и одновременно создавать жизнь своей мечты. Хонорикордер. Воплощение видения в реальность. Как краткосрочные активные действия обеспечивают максимальный результат в долгосрочной перспективе. Сэр Кен Робинсон Лу Ароника «Найти свое призвание. Как открыть свои истинные таланты и наполнить жизнь смыслом». Помимо достижения успеха в области предпринимательства, чтение позволит вам улучшить отношения с людьми, повысить уверенность в себе, развить навыки общения и убеждения, узнать, как оставаться здоровым или улучшить любую сторону своей жизни. Любимые книги Хэлла о профессиональном росте, в том числе и те, которые оказали наибольшее влияние на его успех, здоровье и счастье, можно найти на сайте tmmbook.com в разделе «Список рекомендованной литературы». Сколько следует читать? Я советую читать как минимум 10 страниц в день, хотя для начала достаточно и пяти, если вы читаете медленно или не очень любите читать. На первый взгляд, 10 страниц не так уж много, но давайте подсчитаем. 10 страниц в день – это 3650 страниц в год, то есть примерно 18 книг на 200 страниц. И они помогут вам выйти на новый уровень и подняться еще на одну ступень в бизнесе. Всего-то за 10-15 минут, максимум полчаса, если вы читаете медленно. Позвольте спросить, если в следующем году вы прочитаете 18 книг о личностном и профессиональном развитии, станете ли вы осведомленнее, увереннее и компетентнее, то есть новой, улучшенной версией себя? Освоите ли вы стратегии, которые приблизят успех? Безусловно. Чтение 10 страниц в день вас не убьет, но вне всяких сомнений сделает сильнее. В заключение. Приступая к чтению, помните о конечной цели. Что вы рассчитываете получить от этой аудиокниги? Ответьте прямо сейчас, почему вы ее слушаете. Не обязательно читать книги от корки до корки, до последней страницы. Помните, вы отдаете чтению ценный ресурс — свое время. Просмотрите оглавление и выберите главы, представляющие для вас наибольший интерес. Без колебаний прекращайте чтение, если книга вам не нравится, и переходите к следующей. В мире столько интересной информации, что не стоит тратить время на заурядные опусы. Смело подчеркивайте, обводите, выделяйте маркером интересные места, загибайте страницы и делайте заметки на полях. Разумеется, если книга не библиотечная и не взята у знакомых. Это позволит в любой момент вернуться и воскресить в памяти самые важные уроки, идеи и полезные сведения, не перечитывая книгу. В электронных книгах, таких как Kindle, Nook или в приложении iBooks, пометки и подчеркивания организованы так, чтобы их можно было видеть каждый раз, когда пролистываешь книгу, и при желании сразу перейти к своим примечаниям. Кратко записывайте основные идеи, выводы и яркие фрагменты в дневнике.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 Я перечитывал книгу «Думы и богатей» три раза, и часто возвращаюсь к ней и подобным книгам на протяжении года. Почему бы и вам не начать с нее? Пообещайте себе, что перечитайте ее сразу же после того, как закончите, чтобы глубже изучить материал и уделить больше времени освоению представленных в ней практик. Прослушивание аудиокниг тоже считается чтением. Вы получаете информацию, но при этом можете еще выполнять физические упражнения или ехать на работу или домой. Если вы хотите внимательнее изучить представленный в книге материал, прослушивайте ее одновременно с чтением текста. Как я уже отмечал, мне нравится слушать аудиокниги во время пробежки. Это позволяет достичь двух целей одновременно. Воодушевление, которым меня наполняет вдохновляющий текст, влияет на мои ощущения от тренировки и наоборот. Самое главное — сразу же опробовать на практике то, о чем читаете. Выделите на это время в своем расписании и приступайте к выполнению действий, рекомендованных в книге. Не зацикливайтесь на личностном развитии, становясь человеком, который много читает, но очень мало делает. Я встречал много людей, которые гордятся количеством прочитанных книг, будто это некий знак почета. По-моему... Лучше прочитать одну книгу и применить почеркнутые из нее знания на практике, чем прочитать 10 и ничего не сделать, кроме как начать одиннадцатую. Чтение — превосходный способ получить знания, в чем-то разобраться и узнать о новых стратегиях, но именно реализация и практическое применение информации улучшит вашу жизнь и бизнес». Обязуетесь ли вы опробовать то, что узнаете из этой аудиокниги, и в итоге пройти 30-дневную программу трансформации жизни «Чудесное утро»? Рад это слышать. Давайте перейдем к последнему спасательному кругу. Письмо. Ведение дневника — один из видов письма. Большинство людей, практикующих «Чудесное утро», уделяют записям в дневнике 5-10 минут в день при выполнении этого ритуала. Перенося мысли из головы на бумагу, вы сразу же повышаете концентрацию внимания, обретаете ясность в понимании ситуации и делаете ценные выводы, которые в противном случае могли бы упустить из виду. Письмо, как часть ритуала «Чудесное утро», позволит вам записывать, за что вы благодарны, а также документировать свои мысли, озарения, идеи, прорывы, успехи, уроки, благоприятные возможности, вехи личностного роста и самосовершенствования. Если вы похожи на Хэлла, то у вас, скорее всего, накопилось несколько частично заполненных или почти нетронутых дневников и записных книжек. Ведение дневника стало его любимой привычкой только после того, как он начал практиковать чудесное утро. Ежедневное письмо помогает не только сознательно направлять свои мысли, но и глубоко осмысливать происходящее. Ведь дневник можно просматривать спустя время, особенно в конце года.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 Вот что говорит об этом сам Майкл. «То, что вы высоко цените, со временем повышается в цене. Пришло время заменить ненасытный аппетит к получению желаемого вкусом к тому, что вы имеете, и благодарностью за это. Запишите все, что цените в своей жизни, будьте признательны за то, что у вас есть, и получите больше того, чего хотите — хороших отношений, материальных благ, счастья и любви». Записывание всего, что вы цените в разных аспектах своего бизнеса – превосходная практика, которую можно включить в утренний ритуал. Например, отмечая, за что мы отдаем должное членам своей команды и их работе, даже и особенно когда что-то оставляет желать лучшего, нам легче сосредоточиться на хорошем и обратить его себе на пользу. Привычка записывать то, что мы ценим, позволяет сконцентрироваться на положительных моментах, что, в свою очередь, помогает даже в трудных ситуациях сохранять гибкость и фокус на решении проблем. Ведение дневника дает много важных преимуществ, но я хочу перечислить несколько моих любимых плюсов. Благодаря ежедневной практике письма вы сможете обрести ясность мышления, Ведение дневника прояснит ситуацию и поможет лучше понять прошлые и нынешние обстоятельства, позволит справляться с насущными проблемами, проводить мозговой штурм, определять приоритеты и планировать действия для построения оптимального будущего. Формулировать идеи. Благодаря ведению дневника вы сможете формулировать, упорядочивать и развивать свои идеи, не опасаясь упустить из виду те, которые отложили до более подходящего момента в будущем. Проанализировать уроки. В дневнике вы можете записать и проанализировать весь опыт, полученный в ходе ваших побед и поражений. Оценить прогресс, возможность перечитать записи годичной или даже недельной давности и понять, каких успехов вы за этот период достигли, чрезвычайно полезно. Во многих случаях мы выполняем ту или иную задачу или, добиваясь цели, переходим к следующей, не оценив своих усилий. Осознать свой прогресс, самый приятный, поучительный и вселяющий уверенность в свои силы опыт, который невозможно воспроизвести другим способом. Улучшить память. Люди склонны надеяться на память, но если вы когда-нибудь ходили в магазин без списка покупок, то знаете, что иногда она подводит. Когда мы что-то записываем, у нас гораздо больше шансов это запомнить, а если и забудем, то можем вернуться к записям и перечитать их. Сфокусированность на разрыве в потенциале, вред или польза. Должен сказать, разрыв между фактическим и вероятным развитием каждого человека индивидуален. Вам может казаться, что вы очень близки к реализации своего потенциала и буквально несколько умелых шагов способны в корне все изменить. Или наоборот, ваш потенциал настолько далек от вас настоящего, что вы даже не знаете, с чего начать. Какой бы ни была ситуация в вашем случае, знайте, что полностью раскрыть свой потенциал и стать тем, кем вы хотите стать, для вас вполне возможная и достижимая цель. Независимо от того, насколько велик сейчас разрыв в потенциале вашего развития, пусть даже он размером с большой каньон, и вам кажется, что вы никогда не переберетесь на другую сторону — или вы уже начали прокладывать себе путь, но в какой-то момент застряли на плато и никак не можете двинуться дальше, в любом случае пришло время сместить фокус внимания. Людям от природы свойственно действовать, основываясь на своем понимании разрыва в потенциале. Мы склонны замечать разницу между тем, где находимся, и где хотели бы быть, между тем, чего достигли, и что могли бы или должны были бы достичь. Мы сравниваем себя нынешнего с идеальным образом, который, как нам кажется, мы должны воплотить в жизнь. К сожалению, зацикленность на таких мыслях негативно влияет на нашу уверенность и самооценку, вызывая ощущение неполноценности. Мы думаем, что недостаточно хороши или, по крайней мере, не так хороши, как могли бы быть, и никогда не будем. Такие чувства чаще всего испытывают успешные предприниматели – поскольку они постоянно недооценивают или преуменьшают свои достижения, терзая себя за каждую ошибку и промах и заканчивая каждый день с мыслью, что могли бы сделать больше. По иронии судьбы, фокус на разрыве в потенциале и есть основная причина их успешных достижений. Неутолимое желание устранить разрыв подпитывает их стремление к совершенству и стимулирует добиваться большего. Держать в центре внимания разрыв в потенциале иногда продуктивно, если это обусловлено позитивной, проактивной позицией, избавленной от чувства несостоятельности. Я со всей решимостью и воодушевлением стремлюсь к реализации своего потенциала. К сожалению, это редкость. Обычно даже среднестатистический успешный человек склонен негативно оценивать разрыв между фактическим и потенциальным развитием своих способностей. Самые успешные люди, уравновешенные и стремящиеся подняться на десятый уровень в каждой сфере жизни, чрезвычайно благодарны за то, что имеют, признают свои заслуги и неизменно пребывают в согласии с собой. Они придерживаются установки «я делаю все возможное в настоящий момент, но при этом знают, я могу добиться еще больших успехов и добьюсь этого». Адекватная самооценка предотвращает возникновение несостоятельности, при которой вы чувствуете, что недостаточно хороши, недостаточно имеете или прилагаете недостаточно усилий, и в то же время она позволяет постоянно стремиться к тому, чтобы устранить разрыв в потенциале собственного развития в каждой области. Как правило, в конце дня, недели, месяца или года мы сосредоточиваемся на этом разрыве, хотя практически невозможно точно оценить свой прогресс. Например, даже если из 10 пунктов в списке дел на день вы выполнили 6, вы не испытываете чувство удовлетворения, хотя это были и самые важные задачи. В течение дня большинство людей делают десятки и даже сотни правильных вещей, и совсем немного неправильных. Угадайте, что они запоминают и многократно прокручивают в голове. Разве нецелесообразнее думать о той сотне, которая сделана правильно? ведь это однозначно доставит вам больше удовольствия. Как все это связано с письмом? Письмо, особенно ежедневное, структурированное и стратегическое ведение дневника, о чем далее мы поговорим подробнее, позволяет направить внимание на то, чего вы действительно достигли, за что благодарны и что решительно настроены сделать лучше сегодня. Эта практика поможет получить более глубокое удовлетворение от пройденного за день пути испытать гордость и использовать ясное осознание истинного положения вещей для того, чтобы ускорить получение результатов. Ежедневное ведение дневника обеспечивает преимущество осознанной концентрации внимания и, что еще важнее, позволяет глубже проникнуть в суть происходящего благодаря его перечитыванию. Сложно переоценить, насколько конструктивным может быть подобный опыт. Эффективное ведение дневника. Ниже представлены три простых шага, которые помогут вам начать вести дневник или улучшить процесс, если вы уже это делаете. Шаг первый. Выберите формат – бумажный или цифровой. Вам необходимо заранее решить, где вы предпочитаете делать записи – в блокноте или на компьютере, в смартфоне или планшете. Если вы сомневаетесь, поэкспериментируйте с обоими форматами и выберите наиболее подходящие. Шаг второй. Заведите дневник. Подойдет любой, но если речь идет о бумажном, то лучше купить прочный блокнот, на который вам будет приятно смотреть, ведь в идеале вы будете хранить его всю оставшуюся жизнь. Мне нравятся качественные кожаные дневники с линованными страницами, но это ваш дневник, так что выбирайте на свой вкус. Одни предпочитают дневник с нелинованными листами, поскольку любят делать в них зарисовки и схемы. Другие выбирают датированные дневники, в которых на каждый день года отводятся по странице. Так им удобно держать все под контролем. Вот несколько моих любимых бумажных ежедневников. Пятиминутный дневник 5 journal.com очень популярен среди успешных людей. У него весьма специфический формат. В него включены подсказки на каждый день «Я благодарен за» или «Что сделает этот день лучше». На его заполнение уходит не более 5 минут. Есть также раздел для подведения итогов прошедшего дня. Дневник свободного человека thefreedomjournal.com позволяет организовать каждый день в виде процесса, ориентированного на достижение одной цели за 100 дней. Дневник разработал Джон Ли Джума из Entrepreneur on Fire специально для того, чтобы помочь вам поставить перед собой цель и достичь ее за отведенное время. Bullet Journal, bulletjournal.com – это либо готовый дневник, который есть в продаже, либо настраиваемая система, которую можно включить в любой выбранный дневник, например, список дел, альбом, записную книжку и ежедневник. Но, скорее всего, это будет все вышеперечисленное. Наш соавтор Хонари в восторге от своего Bullet Journal и использует его для организации текущих дел. «Магия утра. Дневник» специально разработан для использования в рамках практики «Чудесное утро». С его помощью вы сможете организовать свои действия, отчитываться об их выполнении и отслеживать прогресс в применении спасательных кругов. Бесплатный образец дневника на английском языке можно скачать на сайте tmmbook.com, чтобы проверить, подходит ли он вам. Если вы предпочитаете цифровой дневник, то и тут есть много вариантов. Вот несколько моих любимых. У пятиминутного дневника есть приложение для iPhone в том же виде, что и бумажная версия. Но еще оно позволяет загружать фотографии к записям и отправляет напоминания о необходимости сделать запись в дневнике каждое утро и каждый вечер. Популярное приложение Day One, DayOne – dayoneapp.com – идеально подходит тем, кому не нужна структура или ограничение на количество записей. Здесь для каждой записи открывается чистая страница, поэтому такой дневник точно понравится любителям много писать. Penzu, penzu.com — популярный онлайн-ежедневник, который не требует использования iPhone, iPad или устройств на Android. Все, что вам нужно, — это компьютер. Словом, все зависит от ваших предпочтений и желаемых функций. Если ни один из предложенных вариантов вам не подходит, введите в поисковую строку Google ключевые слова «онлайн-ежедневник» или слово «дневник» в App Store, и получите множество вариантов на выбор. Шаг третий. Пишите ежедневно. Существует множество вещей, о которых вы можете писать. Например, заметки о книге, которую читаете список того, за что испытываете благодарность, 3-5 приоритетных задач на предстоящий день. Не беспокойтесь о грамматике, орфографии и пунктуации. В своем дневнике вы можете дать волю воображению, поэтому держите в узде внутреннего критика и ничего не редактируйте. Просто пишите. Индивидуальная настройка спасательных кругов. Я знаю, что бывают дни, когда нет времени на выполнение всех спасательных кругов. В таком случае вы можете их разделить. Хочу поделиться с вами некоторыми идеями о том, как согласовать их с распорядком дня и предпочтениями. Возможно, напряженный график оставляет вам лишь 6, 20 или 30 минут на ритуал «Чудесное утро», а полную программу вы практикуете только по выходным. Вот пример типичного чудесного утра, рассчитанного на 1 час и включающего все спасательные круги. Тишина – 10 минут. Аффирмация – 10 минут, визуализация – 5 минут, физические упражнения – 10 минут, чтение – 20 минут, письмо – 5 минут. Последовательность выполнения практик также можно выстроить с учетом своих предпочтений. Мне нравится начинать день с зарядки. Это заставляет меня взбодриться и проснуться. Но вы можете выполнять ее в последнюю очередь, чтобы не сидеть вспотевшими во время всего ритуала «Чудесное утро». Хелл предпочитает начинать день с периода умиротворенной целенаправленной тишины, чтобы постепенно проснуться, очистить свой ум и направить энергию на осуществление своих намерений. Но это же ваше чудесное утро. Поэтому смело экспериментируйте с последовательностью спасательных кругов и выбирайте ту, которая вам по душе. Истощение эго и ваше чудесное утро. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему утром вам удается отказаться от сладкого, а днем или вечером сопротивление ослабевает? Почему в одних случаях вы проявляете силу воли, а в других она вас покидает? Как оказалось, сила воли напоминает мышцы, которые устают в процессе работы, из-за чего в конце дня труднее заставлять себя делать то, что идет нам на пользу, и избегать того, что наносит вред. К счастью, теперь мы знаем, как это работает, и можем настроиться на успех с помощью планирования. И отличная новость. Ритуал «Чудесное утро» — неотъемлемая часть этого плана. Но чтобы разобраться, как все устроено, необходимо понять, что такое истощение эго. По мнению авторов книги «Сила воли. Возьми свою жизнь под контроль» Роя Баумайстера и Джона Тирни, истощение эго — это ухудшение способности человека контролировать свои мысли, чувства и действия. Эффект истощения эго усиливается к концу дня, а также когда мы испытываем голод, усталость или вынуждены слишком часто или долго проявлять силу воли. Откладывая на конец дня важные дела, вы обнаружите, что отговорки кажутся все убедительнее, а мотивация исчезает без следа. А вот если сразу же после пробуждения выполнять ритуал «Чудесное утро», то энергия и осознанность повышаются и истощение эго перестает быть преградой. Ежедневная практика спасательных кругов позволит вам изучить механизм формирования привычек именно тогда, когда ваша сила воли находится на пике. Вы можете использовать эти знания и энергию и для приобретения небольших и простых привычек в другое время дня. В заключение. Любое новое дело всегда дается с трудом но затем процесс упрощается. Каждый новый опыт вызывает дискомфорт, но потом это ощущение проходит. Чем больше вы практикуете спасательные круги, тем естественнее и привычнее они становятся. Первая медитация Хэлла едва не стала для него последней, поскольку его мысли мчались словно Феррари, сталкиваясь друг с другом, как пинбольные шарики. А теперь он обожает медитировать и хоть еще не стал настоящим мастером в этом деле. По его словам, достиг весьма высокого уровня. У меня были трудности с аффирмациями, когда я начал практиковать чудесное утро. Я не знал, о чем хочу в них сказать, поэтому позаимствовал несколько из книги «Магия утра», добавив собственное утверждение, которые смог придумать. Со временем, наталкиваясь на идеи, которые казались яркими и продуктивными, я включал их в аффирмации, и вносил изменения в те, что у меня уже были. Теперь аффирмации много для меня значат, а их ежедневное повторение дает гораздо больший эффект. Я приглашаю вас выполнить спасательные круги прямо сейчас, чтобы тщательно подготовиться к переходу в 30-дневной программе «Трансформации жизни. Чудесное утро», представленной в главе 10. «Чудесное утро» за 6 минут. Если для вас самая большая проблема – время, не беспокойтесь, я все предусмотрел. Вы можете провести полный ритуал «Чудесное утро» и извлечь все преимущества из шести спасательных кругов всего за шесть минут в день. Я бы не рекомендовал ограничиваться такой продолжительностью постоянно, но в те дни, когда вы сильно заняты, выполняйте каждый спасательный круг в течение одной минуты. Первая минута – тишина. Закройте глаза и насладитесь моментом спокойной, целенаправленной тишины, чтобы очистить свой ум и сосредоточиться на предстоящем дне. Вторая минута. Аффирмация. Прочитайте свои самые важные аффирмации и еще раз напомните себе о том, какой результат хотите получить, почему это важно для вас, какие действия следует предпринять и, главное, когда именно вы намерены это сделать. Третья минута. Визуализация. Представьте себе, как безукоризненно выполняете самое важное действие из тех, которые собираетесь мысленно проработать сегодня. Четвертая минута. Физические упражнения. Выполните несколько энергичных прыжков, приседаний, отжиманий или скручиваний, чтобы разогнать пульс и взбодриться. Пятая минута. Чтение. Возьмите книгу, которую сейчас читаете, и прочитайте одну страницу или абзац. Шестая минута. Письмо. Запишите в дневнике что-то одно, за что вы благодарны, а также один самый важный результат, которого хотите сегодня достичь. Я уверен, спасательные круги всего за 6 минут настроят вас на нужную волну на целый день. Но если позволит график или появится благоприятная возможность, уделите этому ритуалу больше времени. Шестиминутная практика – прекрасный способ выработать маленькую привычку для повышения уверенности в себе, которая будет очень кстати, если утро выдастся тяжелым. Еще одна привычка, которую вы можете приобрести – начать с одного из спасательных кругов и постепенно включить в свой утренний ритуал остальные, после того, как привыкнете просыпаться раньше. Помните. Ваша задача — найти немного времени для работы над личными целями и образом мышления, поскольку чрезмерная загрузка этому препятствует. Для меня чудесное утро превратилось в ежедневный ритуал возрождения и вдохновения, и я от этого в восторге. В следующих главах я подробно расскажу о преимуществах спасательных кругов и поделюсь информацией, которая поможет вам стать поистине уверенным в себе предпринимателем. Мне уже не терпится сделать это. Портрет предпринимателя. Яник Силвер, владелец компании Evolved Enterprise. Достижения в бизнесе. Первая идея на миллион долларов пришла ему в голову рано утром, а точнее в три часа ночи. Он запустил 7 продуктов и обеспечил семизначный доход без стороннего финансирования, кредитов и бизнес-плана. Яник убежден, что необходимо отдавать долг обществу, поэтому его компании выделили более 3,5 миллиона долларов на благотворительные предпринимательские проекты и поддержку некоммерческих партнеров. Яник проводит программы с участием таких знаменитостей, как предприниматель сэр Ричард Брэнсон, профессиональный скейтбордист Тони Хоук, музыкальный продюсер Крис Блэквел, бизнесмен и филантроп Джон Пол Д'Джори, предприниматель и венчурный инвестор Тони Шей, певец и продюсер Рассел Симмонс и писатель и мотивационный оратор Тим Феррис. Ему предложили войти в состав правления некоммерческой организации Ричарда Брэнсона Virgin Unite. Утренний ритуал. Утро Яника начинается в половине девятого утра. Он выпивает стакан воды со свежевыжатым лимонным соком. Потом полчаса занимается йогой на террасе. Затем 20 минут медитирует. Яник делает записи в дневнике на протяжении 10-15 минут, фокусируясь на благодарности или мыслях, которые появились во время медитации. Во время завтрака он любит слушать музыку. Яник употребляет в пищу местный мед, пчелиную пыльцу и другие пищевые добавки. Затем он читает 15-30 минут, как правило, что-нибудь вдохновляющее или важное из области космологии. Яник проверяет электронную почту, после чего пишет, создает контент или проводит совещание.